Часть третья. Огонь горит ярко. В домах вдоль улицы зажигались огни, распахивались двери. Люди выбегали посмотреть на праздник огня. Битти и Монтек глядели, один со сдержанным удовлетворением, другой не веря своим глазам на дом, которому суждено было стать главной ареной представления. Здесь будут жонглировать факелами и глотать пламя. Ну вот... — Промолвил Бетти. — Вы добились своего. Старина Монтег вздумал взлететь к солнцу, и теперь, когда ему обожгло крылышки, он недоумевает, как это могло случиться. Разве я не предупредил вас достаточно ясно, когда подослал пса к вашим дверям? Застывшее лицо Монтега ничего не выражало. Он почувствовал, как его голова медленная и тяжело, словно каменная, повернулась в сторону соседнего дома тёмного и мрачного среди окружавших его ярких цветочных клумб. Битти презрительно фыркнул. «Э, бросьте! Неужто вас одурачила эта маленькая сумасбродка со своим избитым репертуаром? А, Монтек, цветочки, листочки, мотыльки, солнечный закат, знаем, знаем. Всё записано в её карточке. Э, да я, кажется, попал в точку. Достаточно поглядеть на ваше потерянное лицо». Несколько травинок и лунный серп. и чушь. И что хорошего она всем этим сделала?» Монтек присел на холодное крыло Саламандры. Он несколько раз повернул свою одеревеневшую голову вправо, влево, вправо, влево. Она все видела. Она никому ничего не сделала. Она никого не трогала. «Не трогала. Как бы не так. А возле вас она не вертелась?» Ох уж эти мне любители делать добро с их святейшими минами, с их высокомерным молчанием и единственным талантом, заставлять человека ни с того ни с сего чувствовать себя виноватым. Чёрт бы их всех побрал. Красуются, словно солнце в полночь, чтобы тебе и в постели покоя не было. Дверь дома отворилась. По ступенькам сбежала Милдред, сжимая чемодан в закостеневшей руке. Со свистом затормозив, у тротуара остановилось такси. «Милдред!» Она пробежала мимо прямая и застывшая. Лицо белое от пудры, рта нет, забыла накрасить губы. «Милдред, неужели это ты дала сигнал тревоги?» Она сунула чемодан в машину и опустилась на сиденье, бормоча, как во сне. «Бедные мои родственники, бедняжки, бедняжки, все погибло, все, все теперь погибло». Битти схватил Монтега за плечо. Машина рванула и, сразу же, набрав скорость до семидесяти миль в час, исчезла в конце улицы. Раздался звон, как будто в дребезге рассыпалась мечта, созданная из граненого стекла зеркал хрустальных призм. Монтек машинально повернулся. Его словно подтолкнуло неведомо откуда налетевшим вихрем. И он увидел, что Стоунман и Блэк размахивая парами, круша оконные рамы, давая простор сквозняку. Шорох крыльев ночной бабочки, бьющейся о холодную черную преграду. «Монтек, это я, Фабер». «Вы слышите меня? Что случилось?» «Теперь это случилось со мной», — ответил Монтек. «Ах, скажите, какая неожиданность!» — воскликнул Битти. «В наши дни всякий почему-то считает, всякий твердо уверен, что с ним ничего не может случиться. Другие умирают, но я живу. Для меня, видите ли, нет ни последствий, ни ответственности. Но только они есть. Вот в чем беда. Впрочем, что об этом толковать?» Когда уж дошло до последствий, так разговаривать поздно, правда, Монтек? — Монтек, можете вы спастись, убежать, — спрашивал Фабер. Монтек медленно шел к дому. Он не чувствовал, как его ноги ступают сперва по цементу дорожки, потом по влажной ночной траве. Где-то рядом Битти щелкнул зажигалкой, и глаза Монтега, как зачарованные, приковались к оранжевому язычку пламени. Почему огонь полон для нас такой неизъяснимой прелести? Что влечет к нему из старого и малого? Битти погасил и снова зажег маленькое пламя. Огонь — это вечное движение. То, что человек всегда стремился найти, но так и не нашел. Или почти вечное. Если ему не препятствовать, он бы горел, не угасая в течение всей нашей жизни. И все же, что такое огонь? Тайна. Загадка. Ученые что-то лепечут о трении и молекулах, но в сущности они ничего не знают. А главная прелесть огня в том, что он уничтожает ответственность и последствия. Если проблема стала чересчур обременительной в печку ее, вот и вы, Монтек, сейчас представляете собой этакое же бремя. Огонь снимет вас с моих плеч быстро, чисто и наверняка. Даже гнить будет нечему. Удобно, гигиенично, эстетично». Монтек глядел на свой дом, казавшийся ему сейчас таким чужим и странным. Поздний ночной час, шепот соседей, осколки разбитого стекла и вон там на полу. Книги с оторванными переплетами, разлетевшимися словно лебединые перья страницами. Непонятные книги, которые сейчас выглядят так нелепо и право же не стоят, чтобы из-за них столько волноваться. Просто пожелтевшая бумага, черные литеры и потрепанные переплеты. «Это все, конечно, Милдред. Она, должно быть, видела, как он прятал книги в саду и снова внесла их в дом. Милдред, Милдред!» «Я хочу, чтобы вы один проделали всю работу, Монтек. Но не с керосином и спичкой, а шаг за шагом с огнеметом. Вы сами должны очистить свой дом». «Монтек, разве вы не можете скрыться, убежать?» «Нет!» — воскликнул Монтек в отчаянии. «Механический пёс. Из-за него нельзя!» Фабер услышал, но услышал и брандмейстер Битти, решивший, что эти слова относятся к нему. «Да, пёс где-то поблизости», — ответил он. «Так что не вздумайте устраивать какие-нибудь фокусы. Готовы?» «Да». Монтек щёлкнул предохранителем огнемета. «Огонь!» Огромный язык пламени вырвался из огнемета, ударил в книги, отбросил их к стене. Монтек вошел в спальню и дважды выстрелил по широким постелям. Они вспыхнули с громким свистящим шепотом и так яростно запылали, что Монтек даже удивился. Кто бы подумал, что в них заключено столько жары и страсти. Он сжег стены спальни и туалетный столик жены, потому что жаждал все это изменить. Он сжёг стулья, столы, а в столовой ножи, вилки и посуду из пластмассы — всё, что напоминало о том, как он жил здесь, в этом пустом доме рядом с чужой ему женщиной, которая забудет его завтра, которая ушла и уже забыла его, и мчится сейчас одна по городу, слушая только то, что нашёптывает ей в уша радио ракушка. И как и прежде, жечь было наслаждением». Приятно было дать волю своему гневу сжечь, рвать, крушить, раздирать в клочья, уничтожать бессмысленную проблему. Нет решения. Так вот же теперь не будет и проблемы. Огонь разрешает все. Монтак? Книги! Книги подскакивали и метались, как опаленные птицы, и их крылья пламенели красными и желтыми перьями. Затем он вошел в гостиную, где в стенах притаились погруженные в сон огромные безмозглые чудища с их белыми пустыми думами и холодными снежными снами. Он выстрелил в каждую из трех голых стен, и вакуумные колбы лопнули с пронзительным шипением. Пустота откликнулась Монтегу яростным пустым свистом, бессмысленным криком. Он пытался представить себе ее, рождавшую такие же пустые бессмысленные образы и не мог. Он только задержал дыхание, чтобы пустота не проникла в его легкие. Как ножом он разрезал ее и, отступив назад, послал комнате в подарок еще один огромный ярко-желтый цветок пламени. Огнеупорный слой, покрывавший стены, лопнул, и дом стал содрогаться в пламень. — Когда закончите, — раздался за его спиной голос Битти, — имейте в виду, вы арестованы. Дом... Рухнул грудой красных углей и черного нагара. Он лежал на земле, укрытый периной из сонного розовато-серого пепла. И высокий султан дыма вставал над развалинами, тихо колеблясь в небе. Была половина четвертого утра. Люди разошлись по домам. От циркового балагана осталась куча золы и щебня. Представление окончилось. Монтек стоял, держа огнемет в ослабевших руках. Темные пятна пота расползались под мышками. Лицо было все в саже. За ним молча стояли другие пожарники. Их лица освещал слабый отблеск догорающих огней. Монтек дважды пытался заговорить. Наконец, собравшись с мыслями, он спросил. «Моя жена дала сигнал тревоги». Битти утвердительно кивнул. А еще раньше то же самое сделали ее приятельнице, только я не хотел торопиться. Так или иначе, а вы бы все равно попались, Монтек. Очень глупо было с вашей стороны декламировать стихи направо и налево. Совершенно идиотская заносчивость. Дайте человеку прочитать несколько рифмованных строчек, и он возомнит себя владыкой вселенной. Вы решили, что можете творить чудеса вашими книгами. А оказалось, что мир прекрасно обходится без них. Посмотрите, куда они вас завели. «Вы по горлу увязли в трясине. Стоит мне двинуть мизинцем, и она поглотит вас». Монтег не шевельнулся. Землетрясение и огненная буря только что сравняли его дом с землей. Там под обломками была погребена Милдред, и вся его жизнь тоже, и у него не было сил двинуться с места. Отголоски пронесшейся бури еще отдавались где-то внутри, затихая. Колени Монтега сгибались от страшного груза усталости. Недоумение, гнева. Он безропотно позволял Битте наносить удар за ударом. — Монтек, вы идиот, вы непроходимый дурак. Ну зачем, скажите, пожалуйста, вы это сделали? Монтек не слышал. Мысленно он был далеко и убегал прочь, оставив свое бездыханное, измазанное сажей тело в жертву этому безумствующему маньяку. Мантек, бегите, настаивал Фабер. Мантек прислушался. Сильный удар по голове отбросил его назад. Зеленая пулька, в которой шептал и кричал голос Фабера, упала на дорожку. С довольной улыбкой Битти схватил ее и поднес куху. Мантек слышал далекий голос. Мантек, что с вами? Вы живы? Битти отнял пульку от уха и сунул ее в карман. Ага. «Значит, тут скрыто больше, чем я думал. Я видел, как вы наклоняете голову и прислушиваетесь к чему-то. Сперва я подумал, что это у вас в ушах ракушка, но потом, когда вы вдруг так поумнели, мне это показалось подозрительным. Что ж, мы разыщем концы и вашему приятелю не сдобровать». «Нет!» Крикнул Монтек. Он сдвинул предохранитель огнемета. Быстрый взгляд Битти задержался на пальцах Монтека. Глаза его чуть-чуть расширились. Монтек прочел в них удивление. Он сам невольно взглянул на свои руки. Что они еще натворили? Позже, вспоминая все, что произошло, он никак не мог понять, что же в конце концов толкнуло его на убийство. Сами ли руки или реакция Битти на то, что эти руки готовились сделать. Последние ракочущие раскаты грома замерли. Коснувшись лишь слуха, но не сознание Монтега. Лицо Битти расползлось в чарующе презрительную гримасу. «Что ж, это не дурной способ заставить себя слушать. Наставьте дуло пистолета на собеседника, и воле-неволе он вас выслушает. Ну, выкладывайте. Что скажете на этот раз? Почему не угощаете меня Шекспиром? Вы, жалкий сноб! Мне не страшны твои угрозы, Касси!» «Они, как праздный ветер, пролетают мимо. Я чувством чести прочно огражден. Так, что ли?» «Эх, вы незадачливый литератор! Действуйте же, черт вас дери! Спускайте курок!» И Битти сделал шаг вперед. «Мы всегда жгли не то, что следовало», — смог лишь выговорить Монтек. «Дайте сюда огнемет, Гай», — промолвил Битти застывшей улыбкой. Но в следующем мгновении он уже был клубком пламени, скачущей вопящей куклой, в которой не осталось ничего человеческого, катающимся по земле огненным шаром, ибо Мантек выпустил в него длинную струю жидкого пламени из огнета. Раздалось шипение. Словно жирный плевок упал на раскаленную плиту. Что-то забулькало и забурлило, словно бросили горсть соли на огромную черную улитку, и она расплылась, вскипев желтой пеной. Он так зажмурился, закричал. Он пытался зажать уши руками, чтобы не слышать этих ужасных звуков, еще несколько судорожных движений, и Битти скорчился, обмяк, как восковая кукла на огне, и затих. Два других пожарника стояли, окаменев, как истуканы. С трудом подавляя приступ дурноты, Монтек направил на них огнемет. «Повернитесь», — приказал он. Они послушно повернулись к нему спиной. Подкатился градом по их серым, как вываренное мясо, лицам. Монтек с силой ударил их по головам, сбил с них каски, повалил их друг на друга. Они упали и остались лежать неподвижно. Легкий шелест как будто слетел с ветки сухой осенний лист. Монтек обернулся и увидел механического пса. Появившись откуда-то из темноты, он успел уже пробежать через лужайку, двигаясь так легко и бесшумно, словно подгоняемое ветром плотное облачко черно-серого дыма. «Пес сделал прыжок». Он взвился в воздухе фута натрия выше головы Монтега, растопырив паучьи лапы, сверкая единственным своим зубом — прокаиновой иглой.